Глава 20 Людская алчность неистребима даже после смерти, протянул закованный в чудо доспех Дидал. Впрочем, и от жадности есть свои плюсы. Приветствую уважаемого Дидала! Гектор медленно опустил свой меч и коротко поклонился. Прошу прощения за устроенный погром. «Да разве ж это погром?» – рассмеялся Дедал, но его глаза смотрели на нас все так же холодно. «Считай, что это мы так постучались. А вот Телегон, судя по всему, решил, что вежливость для слабаков. Постучались, в глазах Дедала сверкнуло недовольство. Незваный гость хуже смерти». «Но мы уже в царстве смерти», – невозмутимо заявил Телегон. А до тартора его все рукой подать в особенности отсюда. Людская наглость- это то, что зачастую и становится причиной смерти, протянул дедал, не спуская с телегона внимательного взгляда. По моему мнению, изобретатель сейчас всерьез раздумывал над тем, как именно наказать непрошенных гостей. Но телегон на этот счет имел другие соображения. «Зато и жадность, и наглость меркнет перед любопытством», — бесстрашно заявил трактирщик. «Хм, мне кажется, или голос и взгляд Дедала потеплели?» «Неплохо сказано». «Конечно», — усмехнулся Телегон. «Ты сам мне это сказал во время нашей прошлой встречи? Перед тем, как предложил заглянуть как-нибудь в гости?» «Припоминаю», — Дедал склонил голову набок, бок, отчего его доспех заскрипел, засвистел и и зашипел паром. «Телегон, сын Лаертида. «К твоим услугам, старый друг!» Телегон изобразил что-то среднее между кивком и полупоклоном. «А ты, я вижу, времени даром не терял. Что еще делать Творцу, когда в его распоряжении целая вечность? Ого, Адидал-то у нас не очень скромный малый. По крайней мере, лично я отчетливо услышал, что он считает себя не просто Творцом, а... «Творцом!» Гектор, бросивший на меня короткий взгляд, был со мной солидарен. Впрочем, ни я, ни воин, и не подумали что-то сказать, безоговорочно отдав бразды правления Телегону. «Как я тебя понимаю!» — Телегон приложил к груди обе руки и сокрушенно покачал головой. «Но времени на все не хватает!» «Не хватает!» — эхом откликнулся мгновенно погрустневший Дедал. «Как и ресурсов!» «Своими словами, ты делаешь мне больно, Телегон!» Поморщился Дедал, а его доспех зашипел от спускаемого во все стороны пара. «С дарами я явился, друг Дедал!» «Ну, Телегон! Ну, единоличник!» Хотя, может, и правильно все говорит. Дедал на нас с Гектором вообще внимания не обращает, будто мы для него пыль под ногами. «Ладно, доверимся Телегону, но потом...» Потом его ждет обстоятельный разговор. «Прими от чистого сердца, мой мудрый друг!» В руках телегона, как по волшебству, появилась темно-зеленая бутыль. «Вино?» — разочарованно протянул Дедал, а механические драконы, до этого стоящие туканами слегка присели, будто готовясь к атаке. «Обижаешь, старый друг!» — телегон и не подумал смущаться. «Оливковое масло!» «Оливковое?» – недоверчиво переспросил Дедал и потянулся вперед, принюхиваясь. «Настоящее?» «Самое что ни на есть!» Телегон с трудом выдернул пробку, отчего несколько капель полетели в сторону Дедала. Вж, Пуф! Дзанг!» «Если до этого я считал доспех Дедала полумеханической ерундой, собранной из разного хлама, то сейчас понял, насколько сильно ошибался». Рука Дедала, закованная в сталь, мелькнула словно молния, поймав капельку масла, после чего с той же скоростью рванула к лицу, чтобы замереть в нескольких сантиметрах от его губ. Да, все это сопровождалось оглушительным скрипом и свистом стравливаемого пара, но скорость, скорость поражала. Здоровенная механическая дура плюс умопомрачительная скорость — равно серьезные проблемы тем, кто рискнет применить против Дедала силу. Вряд ли это была намеренная демонстрация. Все внимание Дедала было приковано к маслу, но мы с Гектором впечатлились. «Настоящее!» — тем временем прошептал Дедал, слезнув капельку масла. «Друг Телегон, это царский подарок с твоей стороны!» «Как знал, что пригодится!» — дружелюбно улыбнулся трактирщик, впрочем, не выпуская бутыль из рук и взял с собой еще пару штук». «Что ж, мы стоим у порога», — спохватился Дедал, не отрывая жадного взгляда от бутылки с оливковым маслом. «Прошу за мной!» С превеликим удовольствием поклонился Телегон и украдкой мне подмигнул. «Что ж, надо признать, у него отлично получилось втереться к Дедалу в доверие. По крайней мере, механические драконы тут же разошлись в стороны, освобождая нам путь. Ну а сам Дедал...» ужасно скрипя на каждом шагу, повел нас за собой. Телегон важно шагал рядом с Дедалом, ну а мы с Гектором немного отстали. Очень хотелось перекинуться парой слов, но меня не покидало ощущение, что на спине у Дедала есть как минимум пара глаз и ушей. Так и шли. Дедал с высоты своего доспеха что-то рассказывал Телегону, тот почтительно отвечал, ну а мы с Гектором глазели по сторонам. Золотые големы с черными алибардами перестали меня удивлять еще в холле. Ими казалось, был утыкан каждый свободный квадратный сантиметр. Нет, под ногами они, конечно, не мешались, но вдоль стен стояли буквально плечом к плечу. А механических драконов, сидящих в каждом углу, игнорировать не удавалось. Не знаю почему, но мне было жутко некомфортно оставлять за спиной эти бездушные машины-убийцы. И даже развешенные вдоль стен разнообразные чертежи не особо-то сильно помогали переключить внимание. Хотя, замедлив ход, я всмотрелся в золотое полотно чертежа крыльев и мысленно присвистнул. Там было все. Схематичные наброски, детальные эскизы, 3D-модель крыльев в разрезе, подробнейшие тактико-технические характеристики. Из чего делать, как, какой вес могут выдержать. Не удержавшись, я еще больше замедлил шаг, иначе я банально не успевал дочитать инструкцию по созданию. «Внимание! Получен рецепт крылья и кара улучшенные. Версия 7.12. Развернуть список ингредиентов? Да, нет. Ого-го, дайте две!» Я посмотрел на стены, увешанные рецептами новым взглядом. «Да ведь это настоящее сокровище!» «Друг Телегон, твои спутники отстали!» Ксуров Дедал не то понял, что я только что сделал, не то просто почувствовал. «Видишь ли, если они отстанут еще на шаг, дворцовое стража не оставит от них и клочка. Опа, а вот это уже серьезно!» Вздохнув, я прибавил ход и, поравнявшись с встревоженным Гектором, разочарованно вздохнул. «Золотая броня тяжелого пехотинца», «Лабиринт, сокровищница», «Лабиринт», «Ремесленный квартал», «Живой доспех», «Золотой голем», «Алмазный голем», «Механический дракон», версия 12.01. От обилия рецептов разбегались глаза, безумно хотелось скопировать их все, но намек хозяина дворца был более чем прозрачен. Наконец коридор закончился, и мы оказались в тронном зале. Но как в тронном? Да, там стоял трон, а роскоши было столько. Что хватило бы доброй сотни королей, но в первую очередь это была мастерская. Огромная мастерская, раскинувшаяся практически на весь зал. И самое главное здесь не было ни големов, ни драконов. Точнее были, но в разобранном и полусобранном состояниях, да и ощущение чужого взгляда мгновенно пропало. Прошу! Дедал глушительно скрипнул, указав нам настоящий сбоку золотой стол Вино. Лучше всякого вина будет твой рассказ о новых изобретениях, мой друг. У телегона явно был план, и он его придерживался. За время с моего прошлого м -м, визита ты значительно продвинулся. Я уже и не помню, когда мы виделись с тобой в последний раз. Дедал уселся прямо на пол и пожал плечами, от чего по всему залу разнесся жуткий скрежет. Времени, как бы много его ни было, постоянно не хватает. «Как я тебя понимаю», — покивал головой телегон, правильно интерпретировав толстый намек Дедала. «Время — деньги». С этими словами он поставил на стол бутыль с оливковым маслом и пододвинул ее в сторону Дедала. Трактирщик и изобретатель принялись бодаться взглядами. Ну а мы с Гектором молча уселись на золотую скамью. «Деньги — это пыль», — наконец-то протянул Дедал, не спеша принимать бутыль то ли дело комплектующие и прочие ресурсы. «А не нужно было обваливать курс золота», едва заметно усмехнулся Телегон. «Так бы и ресурсы были, и бежать бы не пришлось. Ха, кажется, я понял, почему в городе мертвых в почете серебро, а не золото». «То дела давно минувших дней», — неохотно отозвался Дидал. «Дни минули», — охотно согласился Телегон. Но, как ты сам сказал, людская жадность нестребима. Вот только сейчас я не вижу от нее никаких плюсов, поморщился Дедал, понимая, к чему клонит телегон. Да что там Дедал? Даже я догадался, что изобретатель не просто так самоизолировался в подземный дворец. Наверняка в своей маниакальной страсти до изобретений наделал долгов и не придумал ничего лучшего, как сбежать плюсы есть не согласился телегон во-первых у тебя теперь мощная охрана дедал поморщился но возражать не стал и я его даже понимал если за него возьмется войско смерти то вся его армия золотых големов и механических драконов лишь отсрочит неизбежное во-вторых продолжил тем временем телегон ты не сидел на месте и создал множество удивительных вещей которые придутся по нраву твоим кредиторам. Дедал скривился так, будто съел целый лимон, но снова промолчал. «Ну и в-третьих, о твоем пребывания знаю только я». «Мы», — неохотно поправился Телегон. «Шантаж!» — голос изобретателя был холоден, словно лед, а в его глазах поселилась снежная вьюга. «Все знают, как я к нему отношусь». «Побойся, Аида!» — Телегон всплеснул руками. «Да за кого ты меня принимаешь?» Честная и выгодная торговля, и никак иначе. Ха-ха! Все сидящие за столом понимали, что слова телегона о торговле лишь возможность для дедала сохранить лицо. И что-то мне подсказывало, что телегон сейчас шел по краю. Ведь что стоит дедалу приказать своим големам разорвать нас на кусочки? Но телегон, видимо, понимал это ничуть не меньше моего, поскольку практически сразу добавил: И это подтвердят все мои партнеры которые ждут меня с товарами в обмен на деньги, вложенные в твои прожекты. Если Дедал собирался от нас избавиться, слова Телегона заставили его передумать. Еще бы, одно дело избавиться от трех воинов, и совсем другое – воевать против всех торговцев города мертвых. Даже я поверил, что Телегон позаботился о подстраховке, чего уж говорить о Дедале. «Ты всегда мне не нравился», — буркнул Дедал, аккуратно забирая со стола бутыль с оливковым маслом. «Говори, чего хочешь». На лице телегона появилась и тут же исчезла победная улыбка, и он достал из-за пазухи пергаментный свиток, который молча протянул изобретателю. Некоторое время Дедал молча изучал список требований, после чего положил свиток на стол. «Это несерьезно». Угрозу, прозвучавшую в голосе изобретателя, не мог заметить разве что глухой, но телегон и ухом не повел. Увы, он развел руками. Кажется, некоторые торговцы после смерти стали еще более алчными. На самом деле, я плевать хотел на этот список. Дедал, только было набравший в легкий воздух, чтобы или позвать големов, или грубо приказать нам выметаться из его дворца, медленно выдохнул и заинтересованно посмотрел на трактирщика. «Мне плевать на чужие интересы», — невозмутимо продолжил Телегон. «Куда больше меня заботят мои собственные? И что же тебе нужно, друг Телегон?» «Хочу еще раз почувствовать шум ветра в парусах, побороться со стихией во время шторма, ощутить морскую свежесть на лице, обойти весь загробный мир в конце концов». «Морское путешествие», — уточнил Дедал, По стиксу проще броситься в тартар. Кому-то по душе изобретать, телегон с намеком посмотрел на Дедала. Кому-то вести свою шхуну по бушующим волнам. Хм, Дедал на мгновение задумался, после чего кивнул. Понимаю. Теперь понимаю. Вот только... Чего ты хочешь от меня? Золотой штурвал, в лоб сказал телегон. Ну знаешь, Дедал покачал головой и очередной скрип ляской вискового доспеха ударил мне по ушам. Это опасный артефакт. Не опаснее оливковых ветвей, из которых я годами выжимал по капле масла, не согласился Телегон. Клятвы богов ничто по сравнению с тем, что ты хочешь. Это он что, так завуалированно выразился про золотое руно? Мы оба знаем, что лету мне не пройти, Телегон тут же паник. и если бы я не знал, что Харон на нашей стороне, Я бы ему даже поверил. Только и остается, что напоследок походить по Стиксу». Трактирщик глубоко вздохнул, изображая вселенскую печаль, да так, что даже Гектор проникся. Впрочем, Телегон идеально выдержал паузу и толкнул к изобретателю пергаментный список. «Выбор за тобой, друг Дидал. Изобретатель хмыкнул и принялся что-то бубнить себе под нос. «Для того, чтобы разобрать его бубнёж», «Мне пришлось выкрутить грань волка на максимум». Асикстант покоится на дне Стикса. Бромотание Дедала было жутко непонятным, но кое-что мне все же удалось разобрать. Харон не в жизни согласится. Астролябия и вовсе у демонов инферно. «Ой, Дидал, как же ты ошибаешься? Причем по всем трем пунктам». «Я согласен. Наконец-то решил Дедал. Будет тебе золотой штурвал». Только помни, что всякого, кто проскользнуть решит в мир живых, кара ждет похуже. Я в курсе, перебил изобретателя телегон. Сделка? Сделка, кивнул Дедал. А спутники твои? Они ничего. Меч. Гектор метнул в телегона тяжелый взгляд. Достойный героя. Легко. Дедал и не подумал спорить. Против демона или душ? Универсальный. Гектор рубанул воздух рукой. Чтоб был он со мной всегда и везде. Чтоб резал доспехи, как масло. чтобы бой свой последний с достоинством вёл, Чтоб саги слагали потомки. И еще скажи, чтобы не только на этом плане работал», усмехнулся изобретатель. «А можно?» Тут же орабел Гектор. Вот только в его голосе было столько тщательно сдерживаемой мольбы, что Дедал, не выдержав, улыбнулся. «Будет». Гектор бухнул кулаком в грудь и, поднявшись из-за стола, поклонился Дедалу в пол. «На тебя уповаю, мастер!» «Ха! Судя по тому, что я сейчас видел, просто слово «мастер», сказанное от души и безо всякой лести, растопило сердце Дедала лучше тщательно выверенной стратегии телегона. «Ну а ты, Дедал, покровительственно посмотрел на меня. Чего хочешь?» «Ее! Я указал на ваджру!» которую изобретатель и не думал выпускать из рук. <къем> Дидал Дедал поперхнулся заготовленной речью. «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Знаю». «Тогда ты должен понимать, что даже артефакт такой силы не способен пробить дорогу в мир живых. Даже боги не в силах это сделать. Мне она нужна...» Я на мгновение задумался, как бы получше донести до изобретателя свою мысль. «Для обратных целей». На несколько минут... В зале повисла практически мертвая тишина. Дедал сверлил меня подозрительным взглядом, а его многочисленные котлы посвистывали от исходящего пара. Ты претендуешь. Не-не-не, сообразив, что имеет в виду дидал, я тут же открестился от притязаний на тронаида. Дело, так скажем, в его конкуренте. Госпожа! удивленно протянул Дидал, а я испытал острое желание разбить лицо об руку. «Нет, конечно, я не удержался и закатил глаза». «Без обид, уважаемый Дедал, но вы все равно не угадаете». «Хм». Дедал наклонил голову, и осточертевший уже скрип вновь принялся вкручиваться мне прямо в виски. Дедал разглядывал меня минут десять, не меньше. И я все это время усердно делал морду кирпичом, с трудом удерживаясь от того, чтобы не ляпнуть что-нибудь эдакое. Гектор и телегон, к слову, Тоже не делали попыток разбить повисшую над столом тишину. Телегон задумчиво переводил взгляд с меня на Дедала и обратно, а Гектор гипнотизировал Ваджуру. Наконец Дедал отмер и неохотно протянул: «Боюсь, что это невозможно. То, что ты видишь у меня в руке, лишь слепок истинной Ваджеры. Ага, понятно. Жаль, конечно. Я думал, выйдет найти более короткий путь, но на нет и суда нет. И тем не менее... Я чую, что этого ваджера может мне пригодиться. А раз так, можно приоткрыть часть информации. Это осколок, который вы с Денебом спрятали в загробном мире, продолжил я за него, я в курсе. Но откуда Дедал так сжал свободной рукой столешницу, что она смялась словно фольга? Долгая история, поморщился я. У короля красолаков в его глиняной ваджре была заключена руна «Луч смерти». «Тебе нужна руна целостности», — не то догадался, не то удивился Дедал. «Я же просто кивнул. Про эту руну я слышал в первый раз, но зачем расстраивать изобретателя и говорить, что ткнул, по сути, пальцем в небо?» «Что ж», — Дидал, очевидно приняв какое-то решение, кивнул сам себе. «Будет тебе и ваджера, и руна, но», — кисло уточнил я, «но придется сразиться со мной в честном поединке». Дедал оглушительно скрипя и свистя поднялся на ноги, сразу став в два раза выше меня. «Прямо сейчас».